Глава 28 Обед был шампанским, шарлоткой на сладкое. Но до чего шумно вела себя Жанна. А Паскалю пришлось четыре раза сказать, чтобы он не клал локти на стол. Господин де Сентвиль спел за столом песню, которую бабушка любила в девичестве. На маме было платье с короткими рукавчиками, отделанное тюлевыми кремовыми оборочками с бежевой с каемочкой. Вообще все было весело и праздничное. Именинный обед госпожи Домбелье всегда был торжественным празднеством. Бабушка вручала внукам подарки, в старости все наоборот. В этом году она подарила Жанне коробку с набором для рукоделия. Пусть девочка учится шить. В наборе оказались ножнички, которыми можно было по-настоящему резать. Паскаль получил книжку в черном софьяновом переплете «Подражание Господу нашему Иисусу Христу». Но после шарлотки все дело испортилось, потому что папа встал из-за стола и заявил «Вы уж меня извините, я обещал прийти к ним на чашку кофе». Если бы гром вдруг грянул в столовой, то бы все не так побледнели. «Ой!» — воскликнул про себя Паскаль — и нашел, что папа хватил через край. Господин Десентвиль совсем не рассердился на выходку зяти, но он знал свою сестру и уверен был, что она не потерпит такого оскорбления. «Дорогой зять», — сказала она, с трудом поднимаясь на своих несчастных больных ногах, «дорогой зять, вы что же потеряли всякое чувство собственного достоинства?» Пьер Меркадье круто повернулся, и тогда сделалось заметно, что пиджак, из сурового полотна, стал ему тесноват после стирки. Он почти уже дошел до двери. На дворе было еще светло, в окно вливался темно-розовый свет, блики его падали на Пьера, и казалось, что его костюм весь в пятнах от малины. Дрогнувший, изменившийся голос тещи поразил его. Но он с такой быстротой спросил, почему это? Что всем показалось, будто он ждал этой сцены, и даже хотел ее вызвать. «Пьер!» — воскликнула Полетта. «Не кричи ради Бога, ведь сегодня мамины именины!» «Ну что ж, ведь это не моя а твоя мама, Полетта!» Это уж было слишком. Господин де Шентвиль, сидевший справа от сестры, повернулся к ней. Она тяжело оперлась рукой на его плечо и заговорила в каком-то исступлении, в котором сказались... Все разочарования, все огорчения, пережитые ею, и одинокая вдовья жизнь и предательство сына бежавшего из дому и неравный брак полетты с каким-то меркадье и презрение к дочери, лишенной характер и темперамента. Мосье меркадье, опомнитесь, ведь все это происходит на глазах вашей семьи, как вам не совестно, хоть бы чуточку постеснялись моей несчастной дочери. В голосе ее смешались гнев и рыданье. — Ну, успокойся, успокойся, — сказал господин Дессентвиль, — я право не понимаю. И тут госпожа Домберье, дойдя до предела негодования, обрела силы. — Вы наглец, сударь, настоящий наглец. Вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать. Вступайте. «Бегите к этой твари! Позорьте семейный очаг, пользуясь тем, что непостижимая кротость вашей жены позволяет вам обманывать ее!» «Мама, что ты говоришь?» Теперь возмутилась Пулетта. Дядюшка в бессильном отчаянии сплеснул руками и уныло переглянулся с племянником. Как не туго соображала Полетта, тут она не могла ошибиться сдавленным голосом. Она с глубокой инстинктивной тревогой спросила. «Пьер, ведь это неправда? Скажи, это неправда. Мама ошибается?» Все это было так безобразно и смешно, что Пьер застыл в изумлении, не в силах произнести несколько слов, которые все уладили бы. Он пожал плечами. «Да что это в самом деле?» Чего ради уступать им?» «Ни за что на свете. Раз он собрался пойти к бланш, «Значит, пойдет. Точка!» Тогда Пулетта расплакалась, закрыв лицо руками. Маленькая Жанна в испуге бросилась к матери, и, уткнувшись головенкой в ее колени, пронзительно заревела. Паскарь молча смотрел на эту сцену. «И это при детях! При детях!» вопила госпожа Дамбелье с обычной своей непоследовательностью. «Да чего ж ты глупа, бедная моя Полиэтта!» как-то до сих пор ничего не замечала. Да ведь это в глаза бросается, ведь они наглые, нисколько не стесняются, а супруг, вероятно, на все согласен. А что за люди, что за люди! Тут Пьер потерял терпение. Извините, мамаша, заметил он, стараясь говорить извительно, но здесь действительно дети. И к тому же окно открыто. «Сделайте одолжение, перестаньте кричать и нести всякий вздор. Я, правда, человек нисходительный, готов приписать все это действию выпитой вами шипучки «Ну уж это верх наглости!» — закричала госпожа Домбелье, громкий прежнего. «Изверкэтокий! Ему важно только, чтобы эти люди не слышали скандала. Моя дочь плачет, а дорогой мой зять только и думает о своей мерзавке. «Довольно!» — на этот раз принялся Арафи Пьер. «Полетто, отправь детей спать!» В эту минуту бабушка достигла вершин патетики. «Спать! Отправить детей спать! В день моих именин ни за что!» И она вся затрепыхалась, как на наседка, защищающая своих цыплят. «Переждите, пока стихнет буря!» — вполголоса посоветовал племяннику, — Господин Десентри. Госпожа Дамберье услышала и в бешенстве повернулась к брату. «Буря? Пусть тихнет буря! Так ты, значит, заодно с этим негодяем и с его любовницей!» Пьер вышел из себя. «Я запрещаю вам оскорблять госпожу Пиерон, Решительным тоном заявил он. «Так это правда!» — простонала Полетта. «Он сам назвал ее имя!» «Боже мой, какая я несчастная!» Эта женская логика возмутила Пьера. Он сказал от всей души со сдержанным гневом, «Не знаю, кто из вас глупее и взбалмошнее, но я поступлю так, как мне хочется». И он вышел, хлопнув дверью. Полетта повернулась к матери. «Мама, да неужели это правда? Что тебе известно? Скажи». Вопрос этот привел старуху в отчаяние. Она села, пощупала свои опухшие больные коленки, и вся багровая долго сидела молча, тяжело дыша и не в силах вымолвить ни слова. «Но полно вам, полно!» — репетал дядюшка, стараясь утихомирить сестру и племянницу. Переведя дух, госпожа Домберье снова вспылила. Теперь она обрушилась на дочь. «Дура!» «Дура ты набитая, слепая столобка. Как же ты ничего не видела? Под самым твоим носом, под самым носом. Что бы это было, если бы я так держала твоего отца? Но он-то хоть был красавец-мужчина, никто не смеялся, видя, как он ухаживает за женщиной. А твой-то муженек, мне стыдно за тебя, какая то жена, если не способна удержать такого сморчка». «Да что ты, женщина или нет?» Полетта, ошеломленная нежданным горестным открытием, едва дышала и чувствовала себя такой несчастной, что не слушала оскорблений, которыми осыпала ее мать, как будто они не касались ее. Но, услышав слово «сморчок», справедливо обиделась за мужа. Последовал беспорядочный бурный спор, прервавшийся рыданиями Полетты. Тем временем господин де Попытался увезти детей, которые, однако, никак не желали ложиться спать. Вдруг госпожа Дамберье заметила поползновение брата и напустилась на него. «Всю жизнь был такой, всю жизнь, боже мой, терпеть рядом с собой такое бездушие! Нет, это невыносимо!» Мари, что ты?» «Да-да, ты лучше помалкивай». Я прекрасно все понимаю, а детей оставь в покое, они останутся здесь. Нет, вы не пойдете спать, душеньки мои. Что у меня сегодня, именины или не именины? Смотрите, еще осталась шарлотка, и вино мы еще не допились.